Глава 28. Эмин. В моей крови обнаружены тяжелые металлы. Откуда, блядь? Вспоминайте, Эмин, что вы ели, что пили? Спросил док. В последнее время чувствовали головные боли или головокружение? Да, чувствовал, но думал, что все это от стресса или из-за простуды. Что за херня? Кому-то мало моих отрезанных яиц, так еще и отравить пытаются? Кто? Ольга? Как? В какую еду она могла подсыпать отраву, в борщ или салат? А Лиза, она ведь питается вместе с нами, ей плевать на дочь. У меня в голове не укладывается происходящее. Кто так сильно меня ненавидит? Или я делаю поспешные выводы? Тяжелые металлы очень токсичны, сказал док. Они имеют свойство накапливаться в организме и вызывать необратимые последствия, вплоть до летального исхода. Это пиздец, как интересно, а главное, кому взбрело подобное в голову не яд а тяжелые металлы странно послушай док сейчас я приведу девочку возьмешь у нее анализ крови надо посмотреть что там у нее конечно имин приводите я забрал свои шмотки из хранилища и отправился за лизой на квартиру она открыла дверь бледная до невозможности даже показала что она похудела лизок у тебя кружится голова да немного а что случилось некогда объяснять тебе нужно сдать кровь На что? Бедная малышка, я тоже очканул, когда врач позвонил с утра и сказал, что у меня плохой анализ крови. Думал, обнаружили сефак какой-нибудь или ВиЧ? Начал пытать его по телефону и не успокоился, пока все не узнал. Просто Лизи не хотел говорить, не узнав подробности. На тяжелые металлы. Что? округлила она глаза. Не пугайся раньше времени, возможно, у тебя нет этой дряни. Но как? Откуда? «Ничего не знаю, родная. Меня кто-то пытался отравить, или я сам принял что-то не то. Буду докапываться до да, правды любой ценой». Лиза порывисто обняла меня. Я взял ее за руку и повел в больничку. «А как же супчик?» – спросила она на полпути. «Сейчас не до него. Пойдем, это может быть особенно опасно, если ты забеременела». У Елизаветы взяли кровь и в срочном порядке отправили на исследование. Мы ждали вердикта в палате. Док прописал мне препараты, выводящие лишнюю химию из организма, и я уже начал их принимать горстями. Через несколько часов в палату вошел врач, и я даже привстал с кровати, нервничая и пытаясь по его непроницаемому лицу прочитать результат. – Ну что там? – У вашей девушки тоже обнаружены тяжелые металлы в крови, но в малом количестве. – Это опасно, если она забеременела, ребенок пострадает? – Не думаю, – ответил он, и у меня словно гора с плеч упала. Вам нужно сейчас найти источник отравления и больше не соприкасаться с ним. Я дам вам небольшую распечатку-памятку, которая, возможно, поможет вычислить его. Выписывайте меня, док. Я должен вернуться домой и вздрючить всех, кто замышляет против меня недоброе. Хорошо, Эмин. Антибиотики пробьете в таблетках. Сейчас вашему организму будет сложно некоторое время. Начнутся головные боли, боли в мышцах, депрессивное состояние. «Вашей девушке также нужно пропить сорбенты. Они безопасны для ребенка, добавил он, предупреждая мой вопрос. «Имин, мне страшно», – сказала Елизавета и взяла меня за руку, когда врач ушел, готовить для меня документы на выписку. «Ничего не бойся, я найду этого гада или гадину». «Думаешь, это моя мать?» «Честно, не знаю. Обычно женщина использует яд, а тут…» «Я теряюсь. Не похоже на Ольгу. Куда бы она подсыпала химию и зачем?» «Ладно меня убить, но тебя – бред какой-то». «Получается, мы вместе что-то употребили, так? Только ты больше, а я совсем чуть-чуть?» «Роллы вчера мы ели уже после сдачи крови». «Имин, мы пили вино!» «Что? При чем тут вино?» «Вино, Елизавета!» Я принялся мерить шагами палату. Ни для кого не секрет, что в некоторых винах присутствуют тяжелые металлы в небольшом количестве. Но я уверен, что только не в моих напитках». «У меня в контроле качества работают несколько профессионалов своего дела. Они не допустили бы». «А что, если Лиза права?» «Это же просто жесть. Придется срочно снимать с в партию вина, проверять, уничтожать, виновных наказать». «Не дай бог, кто-то после употребления Елизаветы попадет в больницу с отравлением, и я нахрен сяду. Или попаду на огромный штраф. Нельзя терять время». Позвонил Рафу и попросил срочно отдать бутылку вина на экспертизу. Если все вскроется, мне пиздец. Эмин, тут это, Ольга приехала, сказал брат. Хорошо, я готов с ней встретиться. Эта дрень за всем не ответит. Э, не кипишуй, поговорите спокойно, ладно? Раф, ты ее адвокатом заделался, что ли, не пойму? Э, нет, просто выслушал ее версию событий. Хочешь сказать, она ни в чем не виновата? У нее своя правда, братец. Все, давай, она тебя ждет и за Лизу переживает. У Лизы, все в порядке, она со мной. Да, я понял, брат. Забрал свою машину, которую патрульные перегнали на стоянку. По дороге купил нам поесть, а то желудок уже сводило от голода. Так и не попробовал куриный супчик Елизаветиного приготовления. Кастрюля осталась киснуть в съемной хате. Я все-таки надеялся, что мое вино чистое, мои проблемы с женой, семьей и пачерицей отошли на второй план. Все куда серьезнее, блядь, куда серьезнее?